Пятое. В свете этого кризиса нужно толковать и век, последний век до Петровской Руси. Он начинается со смуты, кончается Петром. Его часто противополагали следующей эпохи, как темный фон великих преобразований, столетие стоячее и застойное. В такой характеристике правды очень немного.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 Здесь была напечатана знаменитая Острожская Библия, 1580-1581 годы. Правда, здесь спорили больше с усилившимся в то время в Польше и Литве протестантизмом. Но важен уж сам этот замысел культурного делания в православии, этот первый очаг славяно-греческой традиции. И все же перед лицом страшного натиска иезуитов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 Оно могло обличать противных закону Христову, даже отлучать от церкви, обличать самих епископов. За Львом возникли братства в вильни в Могилеве, в Полоцке и других городах. После Брестского собора именно братство становится опорными точками литературной полемики и богословской работы. Братство организуют школы, открывают типографии, издают книги. В 1615 году возникает знаменитое «Киевское братство» и при содействии казаков открывается братская школа. Тут и создается главный центр юго-западного православия. Но если первыми влияниями здесь были влияния византийской традиции, очень скоро она стала все сильнее смешиваться с влияниями западными. Борясь с латинством необходимости обращались к западным книгам. Новое поколение проходило уже вполне западную школу, привлекал и западный латинский пример — Флоровский.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 Но что еще хуже, греческие книги, напечатанные в Венеции, оказывались часто подозрительными, латино-мудрствующими, как и киевские издания Петра Могилы. Это не значит, что правы были ревнители старой веры, а Аввакум и ему подобные, но их смущало это огульное отрицание всего старорусского чина и обряда,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 То не значит ли это, что истории приходит конец? И близ есть антихрист. Совсем не обряд, но антихрист есть тема и тайна русского раскола. Весь смысл и весь пафос первого раскольнического сопротивления не в слепой привязанности к отдельным обрядовым или бытовым мелочам, но именно в этой основной апокалиптической догадке. Флоровский. Раскол есть ни иное, как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 целостным замыслом о христианском мире. Не их вина, что сам замысел этот и в поздней Византии, и в особенности в Москве, оказался отрезанным от живых источников, от творческого вдохновения ранней церкви, суженным до типикона и домостроя. Но и их противники не преданием и неистиной питали свою реформу,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 Именно раскол делает неизбежным торжество абсолютизма при Петре Великом.